Звон Бригетта. Глава первая. Еще далеко было до солнца, еще в темноте скрипели и пищали вазы, в немногих магазинах со скроготом отворялись двери и ставни, еще безжизненно холодны были огромные окна дворцов и особняков, но по темным, с редкими пятнами тускнеющих фонарей улицам, торопился уж мелкий чиновный лют. В подвалах, на чердаках, в обшарпанных бедных домах загорались слабые желтые огни, и свет из окон сквозь замороженные стекла туманно падал на снег, а по лиловому небу летели первые черные галки, и все в одну сторону, все молча, и колебался над городом далеко и близко, явственно, густо и отдаленно, еле различимо, колебался ровно и ритмично колокольный звон. Звонили к заутриньи. Чуть ли не к десяти часам зашло наконец солнце, и поднималось оно медленно, свирепо-холодное, дымное. К десяти часам только засияли под ним розовым серебром купол и колонны Исаакия, замглилась тусклой иглой Петропавловская крепость, неестественно выпрямился медный всадник, восстал Зимний дворец и бросила на Дворцовую площадь тень свою шестерка коней на арке главного штаба. Солнце взошло будто затем, только чтобы взглянуть — не исчезла ли, не рассыпалась ли прахом за ночь великолепная столица, и, увидев, что не исчезла, тут же подернулась мглой облаков. Так начинался этот ослепительный с утра и тотчас померкнувший зимний петербургский день. В день этот Лермонтов положил себе ехать к Пушкину. Давно уж болел он смертельной тоской бесцельности жизни, да и что было любить ему? Парады и разводы для военных? придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки именин государя, на Новый год и на Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во Фрейлины, а молодых людей в камер Юнкера, мерный шаг учений, пустой пронзительный звук флейты, дробь барабанов, однообразные выкрики команды, наигранная ярость генералов, муштровка и запах лошадиного пота в манеже, холостые офицерские пирушки. Это была одна жизнь. А другая, женщины, молодые и не очень молодые, с обнаженными припудренными плечами, с запахом кремов, духов и подмышек, карточная игра, балы, с их исступленной оживленностью, покупная наглоутомительная любовь и притворные печальные похороны, и так всю жизнь. Одно он любил еще, мучительно и жарко, поэзию, а в поэзии царствовал Пушкин. Не тот, маленький и вертлявый, уже лысеющий Пушкин, которого можно было видеть на раутах, и о жене которого в последнее время дурно говорили, а другой, о котором нельзя было думать без слез. Болезненно завидовал он людям, знакомым с ним, и краснел при одном только имени его. Он тоже мог бы познакомиться, и уж давно, но не хотел светского пустого знакомства. Он хотел прийти к нему как поэт, и не мог еще не смел, не был уготован. И только сегодня, наконец, какой-то вещий голос сказал ему «Иди!». И чувство веселости и страха охватило его. Было что-то странное в его решении, будто вдруг лопнуло со звоном, распрямилась, и повелительно засвистала стальная пружина. Резкий жаркий толчок ощутил он в сердце ехать. И он встал, хоть был болен, велел заложить лошадь, выбежал на снег, на мороз, сел и поскакал, пустился в роковой свой путь. Встреча должна была произойти, и, казалось, ничто не могло предотвратить ее. Но случиться должно это было не тотчас, еще не пора было, а потом, позже, к вечеру. А теперь, в час пополудни, похудевший от решительности, от тайной лихорадки, сжигавшей его с пятнами румянца на скулах, Лермонтов был в ресторации Дюме на углу Гороховой и Морской.